Глава сороковая. Не вписалась в поворот. Отвечаю чуть реже, чем хотелось. Но это всё потому, что нервничаю рядом с ним. Забудь, что написала. Сама всё решу. Пытаюсь его обойти, но он не даёт. Нависает надо мной, заставляя вжиматься в стену. Опускаю голову. Не хочу, чтобы он видел слёзы, которые уже начали собираться у меня на глазах. Ещё и горло сжимается. Так хочется разрыдаться, почувствовать себя маленькой, чтобы кто-то большой и сильный утешил меня, сказал, что решит все мои проблемы. Но нельзя. Не перед ним. Лучше перед кем-то другим, перед тем, кто сможет пустить переночевать. Ну да. Именно так и не вписываются в повороты. Ироничных Мыкад Билецкий. Ага. Я сжимаюсь, когда он подносит руку к моей голове. Мик, и он ловко стягивает резинку. Волосы рассыпаются по плечам, а Игорь молчит. Чувствую лишь его напряжение, всё тело Билецкого словно сжатая пружина, которая вот-вот выстрелит. Внезапно он берёт меня за подбородок, заставляет поднять голову и посмотреть на него. Но я упорно не отрываю взгляд от носков своих кроссовок. Может, поговорим как взрослые люди? говорит он бесстрастным тоном. Я спешу. Мой голос падает до сиплого шёпота. Не опоздаешь. Я тебя подвезу, куда скажешь. А сейчас просто поговорим. Пойдём. Игорь берёт меня за руку. Мои пальцы тонут в его тёплой ладони, и это тепло начинает распространяться по всему телу, согревая меня. И как бы я ни упиралась, Игорь ведёт меня в зал. Жар заливает щёки. Вырываться я уже не пытаюсь, да и поздно. Мои коллеги смотрят на нас. Так что я просто сдаюсь обстоятельствам и иду за Игорем. Тот ведёт меня к столику. Мы садимся. Я нервно тереблю в руках резинку, которую удолы Игорь. Надо бы собрать волосы снова, прикрыть колтун. Игорь подзывает официанта. Я кошусь на Виталика, который всегда обслуживает столик Берецкого. Коллега выразительно смотрит на меня. Хотя куда ещё хуже. Ещё осталось, чтобы нас опять Климшину видел, и тогда вообще весь пазл соберётся. Игорь делает заказ, затем переводит взгляд на меня. Итак, что с твоей головой? Случайно ударилась? Бобнютер за резинку. Тебе поэтому помощь была нужна? Прищуривается Билецкий. Нет, не поэтому. А сама бросаю нервные взгляды на дверь в коридор со служебными помещениями. «Надо бы как-то улизнуть от Белецкого, пока админа за стойкой нет». «Карина, выкладывай, как есть». Белецкий тут же напоминает о себе. Приходится посмотреть на него. «Можно оплату моего долга отсрочить?» «Понимаю, что по-другому никак». Игорь склоняет голову на бок. «Вот как? Из чего это ты просишь о поблажках?» Я стискиваю кулаки. А действительно, с чего ему соглашаться, когда я сама так настойчиво рвалась выплачивать долг? И дело даже не в сумме, она для него капля в море. Тут уже дело принципа. За базар нужно отвечать. Мне деньги нужны. Я квартиру буду снимать. Признаюсь через силу. Щеки просто пылают, будто к каждый приложили горячий утюг. И как это соотносится с твоим долгом? Говорит Билецкий всё тем же убийственно ровным тоном. Я готова провалиться сквозь землю. Неужели мой отказ настолько его задел? Слишком уж жестоко он себя ведёт. Итак, Карина, я готов пойти тебе навстречу. Скидываю глаза на него. За мою девственность? Игорь закатывает глаза. Ты умеешь выводить из себя. Прости, само вырвалось. Вновь отвожу взгляд. Самой же становится неловко, будто кроме детства ни с тем не больше ничего дать. Но ведь так оно и есть. Кошмарная ситуация. Если бы мать не встретила Руслана, тогда было бы проще. Да, я пересмотрю наш договор. Если расскажешь правду о том, что случилось. Ты ведь просто так не попросила бы о помощи. Ладно, можно сказать полуправду. Она не так унизительна, как признание в том, что очень пытался меня износить. Об этом я точно не расскажу. Просто не хватит сил. Может, потом когда-нибудь, когда притупится боль воспоминания. Я решила съехать от родителей, поэтому и прошу отсрочку на пару месяцев. Мне надо снять квартиру, а там залоги и всё такое. Может, по мелочи что-то ещё придётся купить. Моей зарплаты хватило бы. Неплохая идея. Взгляд Игоря скользит по моему лицу. Представляю, что он видит, и от этого чувствую себя ужасно. Резинка выскальзывает из негнущихся пальцев. Чертыхаюсь и лезу за ней под стол. А тут рядом со столиком появляются чьи-то ноги в форменных брюках с наглаженными стрелками. «Виталик! Как же он вовремя принёс заказ!» Вся взъерошенная и красная вылезаю из-под стола. Виталек приподнимает брови, но молчит. Невозмутимо ставит передо мной тарелку с супом. Спасибо, шепчу одними губами Билецкому. И куда ты пойдёшь сегодня? спрашивает Игорь. Что? выдыхаю ущемлённо. Да так подслушал кое-что. Вот же, Даша, видимо, разнесла по ресторану, что мне некуда идти. Может, кто-то из коллег пустит к себе. Пожимаю плечами с напускным легкомыслием. И тут же прикусываю язык. Вот же, я сама не заметила, как подтвердила, что мне негде переночевать сегодня. Я так и понял. Ко мне поедешь. Не надо. В ужасе подскакиваю. Он останавливает, накрывая мою руку своей. Отказ не принимается. Вдруг опять где-то ударишься. А так и мне спокойней будет. От внезапно накатившего облегчения ослабнут ноги. Я мешком падаю обратно в кресло. Смотрю на Белецкого, а у самой губы дрожат. «Почему?» — шепчу, не веря своим ушам. «Вопреки всему, что сегодня случилось, мне хочется улыбаться». «Потому что ты мне должна». Игорь смотрит в мои глаза без тени улыбки. «А так я хоть буду уверен, что ты в целости и сохранности». Я усмехаюсь. «Ну да, всё дело в этом. Но сейчас нужно засунуть гордость куда подальше. Мне реально негде спать этой ночью. Тут в ресторане, конечно, удобный диван, но выспаться мне вряд ли позволит, если вообще позволит остаться. Так что я делаю то, что должна. Соглашаюсь с Белецким. Мы заканчиваем ужин и едем к нему домой. Я искоса поглядываю на Игоря». Перебираю в памяти всё, что было между нами, когда я переночевала у него в первый раз. И это так не похоже на то, что пытался сделать со мной Руслан. При мысли об очими меня передёргивает. Что такое? спрашивает Игорь, не отрывая взгляд от дороги. И как он заметил. Смотрю на него и в душе что-то сжимается. Хочется сесть к нему ближе, обнять за руку. Прижаться к его плечу, вдохнуть запах парфюма, просто позволить себе забыть о том, что случилось. Почему-то мне кажется, что с этим мужчиной такое возможно.